Глава 17 Напряжение в Дороти Чендлер Павильон напоминало затишье перед бурей. Только что свой номер оттанцевали очередные артисты. Затем непотопляемый Боб Хоуп, поблескивая вставной челюстью, выдал парочку шуток и перечислил номинантов на звание лучшего режиссера 1977 года. Я сидел немного отстраненно, тяготившийся окружающей атмосферой. Красная дорожка, которой пока здесь нет, восторженная толпа фанатов, лицемерные улыбки прибывающих звезд и вездесущие журналисты сразу настроили меня на минорный лад. Еще и Аня перед отъездом устроила скандал, видите ли, она всегда хотела посетить столь знаменательное событие, а ей не дали визу. По ее логике, мне из-за этого не лететь в Штаты? Поэтому я пересек океан не в самом хорошем настроении. Ведь сразу после церемонии мне лететь в Москву, где пора утрясать проблемы нефтегазового концерна, что тоже не самая приятная задачка. В принципе, там пока все хорошо. Советским товарищам понравилось, что концерн хочет заключить более долгосрочный контракт. На иные условия они не соглашались. Мне же удалось уговорить швейцарцев, спрогнозировав новый топливный кризис. Только есть еще вопрос с BP и Shell которые просто жаждут залезть в СССР. Ведь по нынешним ценам сибирская нефть вполне себе конкурентноспособная. А еще у западных господ есть интерес к шельфу. Тут даже не знаешь, как быть. С одной стороны, швейцарцы с немцами резко против подобных конкурентов. А с другой, инвестиции двух столь мощных и знаковых корпораций помогут в будущем снизить политический накал. Рейган в этом мире президентом не станет, а другие кандидаты не такие радикальные. А мне хочется заняться сериалом вместо обсуждения глобальных вопросов. Пока же приходится наблюдать за надоевшим действом, разворачивающимся на сцене, обставленной декорациями будто бродвейский мюзикл. Большую часть сцены занимают светящиеся ступеньки на фоне огромного Оскара. Работа декораторов и постановщиков, мягко говоря, слабоватая. Сама программа напоминает именно мюзикл в перемешку с разнообразными здравницами от заслуженных деятелей американского искусства. Ха-ха. В принципе, все по делу, ведь премия отмечает 50-летний юбилей, и общий щенячий восторг от признанных лицедеев вполне объясним. Я же внутренне ржу над столь топорной подачей. Правда, здесь люди попытались организовать хоть какое-то представление. Главное, они понимают его необходимость а в СССР без моих пинков все оставалось на уровне колхозной самодеятельности. Наконец, Боб сделал многозначительную паузу, раскрыл конверт, хитро посмотрел на замерший зал и произнес «Алекс Мешерский! Вегетто!» Народ взорвался громом аплодисментов. Сидящий рядом Роберт начал хлопать меня по плечу, радостно скалясь. «Вот оно, счастье!» На самом деле я сильно взволнован, что старательно скрываю, только мои нервы не из-за награды. Просто этот фильм, от начала до конца, мой. Я его придумал, написал сценарий, подобрал актеров и снял. Да, телохранители привидения взяли большую кассу и принесли мне мировую славу, но они были плагиатом. В гетто есть определенные пересечения с «иди и смотри», но не более того. Сравнивать два фильма по сюжетной линии или игре актеров бесполезно. От того я сейчас внутренне трепещу. А еще надо учитывать, нам удалось обойти главных конкурентов из «Звездных войн» и неожиданной темной лошадки Энни Холл. «Джулия» и «Поворотный пункт», также как моя картина, были номинированы на 11 наград. Полностью провалились. Хотя фильм «Цинемана» взял две статуэтки. Так что конкуренция на самом деле была мощнейшая. Поэтому вырвать победу у Джорджа Лукаса и Вуди Аллена дорого стоит. Если мы возьмем еще и Оскара за лучший фильм, то это станет двойным нокаутом. С учетом того, что Хофман получил приз за лучшего актера, а Стентон за лучшего актера второго плана, то ситуация близка к триумфу. Во второстепенных номинациях нам делать нечего, там властвуют «Звездные войны» а за сценарий награду дали Аллену. С чем я не согласен. Мне кажется, что зря обошли Спилберга и его необычную картину «Близкие контакты третьей степени». Но киноакадемия решила ограничиться только признанием работы оператора «Контактов». Взбираюсь на сцену, беру заветную статуэтку и подхожу к микрофону. На меня внимательно смотрит мировой кинематографический бомонд и не сказать, что все лица выражают восторг. Ну и понятно. Пресса неплохо постаралась. Против Лёши чуть ли не устроили кампанию. По мнению ряда СМИ, я алтелый коммунист и агент влияния Кастро. Впрочем, мы погасили волну критики, ответив контрпропагандой, обвинив противоположную сторону в поддержке нацизма, и возмущённые голоса быстро замолчали, но осадочек остался. Хочу поблагодарить всех, кто участвовал в съемках фильма. Без отличной работы нашей команды ничего бы не получилось. Это не просто моя награда, а оценка труда всех ребят. Спасибо. Коротко и ясно. Под аплодисменты спускаюсь в зал и у своего ряда попадаю в объятия Роберта и Дина. Мужики действительно счастливы. Я тоже постепенно начал отходить, и внутри появилась приятная теплота. Все-таки для меня награда оказалась важной. Забавно, что в СССР ее даже не заметят. Вернее, Светочка всем напомнит. Надо будет позвонить ей в редакцию. У нас разница 11 часов, и народ в Москве уже должен усердно трудиться. Чую, что первым делом надо искать телефон, так как ночка грозится выдаться бурной. Эван снял на ночь целый av Nightclub, одно из самых модных мест в Голливуде. Придется Лёше тряхнуть стариной, а то давненько не зависал в подобных заведениях. Хорошо, что посторонних людей там не будет, кроме обслуги музыкантов и девиц гоу Go. -го. А пока все расселись и начали внимательно следить за последним развлекательным номером. Ведь сразу после него будет объявлен лучший фильм. Очень хочется, чтобы Дина с Робертом получили второй Оскар. Они и так сейчас одни из самых сильных успешных продюсеров мира, а статуэтка просто зафиксирует их статус. И чудо произошло. Лучшим фильмом 1977 года стал Гет. Счастливые доодури продюсеры ломанулись на сцену и вырвали статуэтку ухохочущего хоупа. Далее оба выдали целый спектакль из поздравлений всех причастных и отдельно хвалили одного гения из России. Было весело, и даже напрягшиеся от зависти конкуренты вроде смеялись и аплодировали вместе со всеми стоя. Изначально Роберт рассчитывал на большее. Как-то он подпил и начал вещать о том, что не замахнуться ли нам на Бена нашего Гура. Я же посмеивался про себя, зная о «Звездных войнах», которые сразу начали бить кассовые рекорды. Да и фильм Алина, несмотря на его специфическую манеру съемок, был успешен в прокате и очень тепло встречен критиками. Так что надо просто радоваться, чем сразу занялись продюсеры. «Друзья, прошу нас сегодня не терзать», начал Эванс на небольшой пресс-конференции после окончания церемонии. Это был очень долгий путь, плюс мы сегодня перенервничали. Ведь все понимают, что наша команда сделала отличный фильм, но конкуренты тоже сильны. Поэтому дайте нам переварить победу. И через два дня мы ждем всех на большой пресс-конференции. Там мы ответим на все ваши вопросы. «Алекс, вы тоже будете присутствовать? Последние месяцы к вам не пробиться?» Симпатичная блондинка сунула мне микрофон. «И что вы сейчас чувствуете?» У меня было много работы, и я просто разрывался, ведь кроме фильма надо руководить целой киностудией. Что касается моих ощущений, то я просто рад. А еще жутко устал, так как пришлось лететь через океан, и я еще не акклиматизировался. Обещаю, что на пресс-конференции я удовлетворю любопытство всех присутствующих журналистов. Народ снова заголосил, тычев нас микрофонами, а фотографы ослепляли вспышками. В общем, обычная жизнь звезд кинематографа, к которой надо просто привыкнуть. Именно поэтому я немного сторонюсь прессы, так как ипотаж, и игра на публику нужны в самом начале пути. Сейчас, достигнув самой высоты, все это утомляет. Наконец, после очередных обещаний Роберта, нас отпустили. Надо найти телефон, сделать несколько звонков, и можно спокойно отдыхать. А ничего так, антураж клуба. Оно и не мудрено, денег в Калифорнии крутится немерено, и народ может позволить себе любые траты. Пока собирались приглашенные и музыка не мешала разговаривать, Эванс потянул меня к барной стойке. Две текилы, сообщил он бармену, и обернулся ко мне. Я не понимаю твоего упорства. Что значит не хочешь больше снимать? Алекс, хороших продюсеров хватает, актеров еще больше, а вот с режиссерами ситуация не так проста. Чин-чин. Опрокидываем мексиканский самогон и закусываем лаймом. Ничего, хорошо пошло. Внизу живота сразу стало тепло, а в голове появился легкий шум, заглушающий невеселые мысли. «Может, выпивка как раз то, что нужно мне именно сейчас?» Удивила и даже разозлила Анна, которая весьма сухо отреагировала на мой звонок. «Я понимаю, что в Риме 7 утра, но жена встает рано, поэтому могла бы просто сделать вид, что рада, а не ломать комедию». В отличие от разобиженной супруги, Капитонова искренне меня похвалила. Она, одна из немногих высокопоставленных товарищей, понимает, что сегодня была открыта новая страница советского кинематографа. По ее словам, подконтрольные СМИ не поскупятся на освещение моего триумфа. На контрасте с вялой реакцией Аней были восторги от Франческо и Каплана. Им-то не нужно объяснять важность награды, особенно для прогресса. В общем, настроение у меня сейчас двойственное, и нет никакого желания продолжать разговор с настырным Робертом. Тут еще и за начавшей собираться толпы вынырнул Дину, тоже решивший вдарить по тыкиле. Теперь меня атаковали уже с двух сторон. У Дила Урентиса свои аргументы, мол, сериал — это замечательно. Но давай ты все запустишь, отдохнешь и выдашь нам еще один шедевр. Надоели мне эти словесные кружева. Я уже объяснил, что не смогу снять фильм лучше. Дело в том, что воровать чужие идеи больше не хочу, а своих попросту нет. Ситуацию спас появившийся очкарик с небольшой бородкой, ведущий за руку кудрявую девицу. Он крутил головой, явно кого-то разыскивая. Посмотрев в нашу сторону, товарищ помахал мне рукой. Если вы хотите заработать кучу денег и действительно войти в историю, как лучшие продюсеры всех времен, то слушайте меня. Притягиваю к себе сразу подобравшихся компаньонов. Делайте, что хотите, но заключайте долгосрочный договор вот с этим парнем. При этом идите на любые условия и не жадничайте, если он попросит высокий процент с проката. Поверьте, вы не пожалеете, и в ближайшие лет 15 он снимет не менее семи лидеров по сборам. В этом году у него контракт с Universal на один фильм, а вот далее надо его перехватывать. Я же пока отойду в сторонку, сниму «Викингов» и обдумываю, как быть дальше. «Ты думаешь?» — Роберт впился глазами в сторону Спилберга. «Хотя Алекс никогда не ошибался». Это Эванс уже сказал Ди Урентису. Я же оттолкнулся спиной от стойки и пошел в сторону парочки. Народ постепенно прибывал, и на сцене уже появилась какая-то негритянская группа или просто танцовщицы. Вообще, черных стало значительно больше. В приличных заведениях, куда бы их раньше не пустили. Не то чтобы я расист, только зная, во что превратится потакание разного рода меньшинством, начинаешь более нервно реагировать на подобную публику. Хорошо, что в этом мире пока нет Netflix и до черных Анны Болейн с фельдмаршалом Манингеймом еще 40 лет. Хотел поздравить коллегу, поэтому и пришел. Вы долго к этому шли и получили заслуженную награду. Что касается Гетта, то даже без политического момента снято бесподобно. Эн, детка, иди потанцуй. Нам надо немного пообщаться с Алексом. Начал разговор Спилберг и сразу спровадил явно скучающую подругу. Смотрю на удаляющуюся девицу и не понимаю, чего он в ней нашел, но это не мое дело. А вот похвала Мэтра, пусть он только в начале пути дорого стоит, хотя чувствую я себя неловко от осознания того, что Леша неплохо так наплагиатил за последние 10 лет. И когда тебя хвалит настоящий гуру профессии, добившийся всего сам, то мои волнения понятны. Плохо, что у вас практически не было шансов на заслуженную награду. С одной стороны, я и политика. Глупо скрывать, что у академиков практически не было шансов прокатить нас под двум главным наградам. А еще Джордж со своим Скайуокером отвечаю улыбнувшемуся Стивену. Но думаю, что уже в ближайшие годы вы получите заслуженное признание. Я восхищен вашей работой. Все-таки нестандартных картин становится все меньше. И будущее за блокбастерами, а затем вообще фильмами, состоящих из сплошных спецэффектов. Спилберг ненадолго задумался, глядя, как его кудрявая подруга заскочила на танцпол, а затем ответил: В ваших словах есть доля правды, но надеюсь, что подобного не произойдет. Приключенческое кино необходимо, но зрителю требуются и совершенно иные жанры. А то получается, что вскоре не надо больше придумывать сценарий. Бери какой-нибудь комикс и снимай разную чушь вроде Супермена или Бэтмена. Нет, подобное нереально. Эх, знал бы Спилберг, какие фильмы станут самыми популярными через 40 лет, обплевался бы. Мы еще поболтали немного, но продюсеры просто сверлили меня взглядами, поэтому пришлось отправить метро в сторону барной стойки. Надеюсь, у них все получится, и Стивен заключит долгосрочный контракт. У меня в данном случае есть шкурный интерес в виде роли в новой студии. Кстати, гетто... Продукт производства именно И.Л. Синема. Ребята не стали мудрить и назвали компанию по заглавным буквам своих фамилий. Правда, Эванс, на самом деле Шапира, ну кого это волнует? Сама студия была филиалом нашего глобального и разветвленного проекта. Только Роберта Сдина все равно больше тянуло в кинематограф, хотя они понимали важность телевизионных проектов. «Делаешь вид, что не заметил меня?» Или даже здесь, после такого триумфа, думаешь только о делах? От голоса и запаха духов девушки у меня сразу побежали мурашки по коже. Я действительно ее не заметил, развалившись за столиком и уйдя в свои мысли. Ясмин плюхнулась рядом, прижавшись крепким бедром. Да, сексуальность из нее так и прет. Сразу обратил внимание, как пара молодых парней бросала на нее вполне понятные взгляды. Выглядела девушка шикарно. Мне не особо нравится нынешняя мода, когда народ начинает носить какой-то хлам. По крайней мере, в 60-е и начале 70-х наряды у девушек были лучше. Или Леша стареет, вот и ворчит на молодежь. У Ливанки же все гармонично, без лишней вычурности и пошлости. Ее главным оружием является природная красота, а не мини или платье с большими разрезами. После того, как официант принес коктейль для Ясмин и повторил мне текилу, девушка приступила к сути. «Я получила неплохую роль здесь, в Голливуде. Еще мой агент говорит, что после успеха гетто, где зрители оценили мою игру, будут новые предложения. Здесь арабка рассмеялась, намекая, как народ больше залип на ее оголенные прелести. Но проблема в том, что мне предлагают роли латиноамериканок, восточных принцесс в дешевых боевиках и подобные типажи. А мне хочется чего-то другого. Играть исключительно знойных красоток не является моей целью. Ты же хочешь покорить Голливуд и отказалась от услуг нашей студии. Мы и гарантируем тебе роли в наших проектах, пусть второго плана. А что касается здешних реалий, то тебе лучше обратиться к Роберту, показываю в сторону барной стойки. Там его жена повисла на нем, будто боится, что уведут, презрительно фыркнул Ясмин. Я правильно поняла, этот невысокий очкарик Спилберг? Да, к продюсерам и режиссеру присоединилась Белла расселение. Я ее понимаю, так как Роберта лучше держать на коротком поводке. Смотрю на ливанку, сделавшую стойку, будто охотничья собака. Я бы на месте любой жены тоже оградил мужа от подобной компании. Дерзай, пока девушка Стивена трется на танцполе с каким-то левым мужиком. Хлопаю бывшую подругу по красивой коленке. Да и я пойду потрясу костями, а то чую, что сегодня напьюсь. Наверное, Леша взрослеет. Первым делом, когда я открыл глаза на следующий день после вечеринки, были попытки вспомнить, чего произошло. Заодно я быстро оглядел кровать, далее прошелся по номеру и не обнаружил следов баб. Ух, аж выдохнул. Сейчас уже вполне реально подцепить спид особенно в таких городах, как Лос-Анджелес. Нет, я всегда таскаю с собой презервативы, но всякое бывает. В клубе я принял лишнего, и последние моменты превратились в аналог кино от первого лица, когда ты выступаешь в роли наблюдателя. Благо, хватило мозгов вовремя уйти и поймать такси. Из самых ярких запомнившихся картин был Спилберг, запавший на Ясмин и поедавший ее глазами. Белла тоже смотрела на сексапильную ливанку, только ее взгляд был далек от восхищения. Думаю, Роберт пожалел, что прилетел на церемонию со своим самоваром. Ну, это их дела. Были еще какие-то девицы, попытавшиеся меня склеить, но сыграла чуйка, и Леша вовремя соскочил. Хватит мне подобных развлечений, хотя всякое бывает. Ха-ха. «Товарищ, застегните ремень, самолет идет на посадку» симпатичная стюардесса аэрофлота вывела меня из размышлений. Я решил не заезжать в Рим и сразу полетел в Москву. Пришлось принять участие в пресс-конференции, а затем перелет в Нью-Йорк, где через 6 часов меня ждал московский рейс. Измучили меня эти путешествия через океаны обратно. Поэтому весь полет с дозаправкой в Лондоне я банально проспал, покидая объятия морфея только на еду и поход в туалет. Это вызвало явное неодобрение двух попутчиков, которые еще при взлете попытались меня разговорить. Оба импозантных дяди в импортной одежде являлись работниками посольства и знали о моей победе. Вот только мне было не до разговоров. Пообщался минут 15, рассказал о церемонии и сослался на усталость. Забавно, что дипломатов больше всего волновала сумма денежной премии за «Оскар». Они не поверили, когда им русским языком объяснили, что смысл награды в престиже и оценке твоих заслуг. Странно, что финансовая сторона вопроса интересует больше советских граждан. На Западе к этому относятся спокойнее. Наши оголодавшие от отсутствия валюты граждане напоминают диких зверей, готовых броситься на добычу. Конечно, это аллегория, но вы бы видели горящие от зависти и затаенные ненависти глаза товарищей, когда они попытались выпадать у меня размер суммы. Не поверив, что «Оскар» выдается без премии, они попытались узнать, сколько мне заплатили за фильм. Именно поэтому я резко свернул разговор, откинул кресло и закрыл глаза. Дипломаты поворчали, но далее летели молча. Я думал спокойно доехать до дома, но меня ждал сюрприз. Водитель помог закинуть мой чемодан в багажник и сразу сказал, что мы едем навстречу. Дело житейское. Пока «Волга» ехала по полупустой дороге, я просто рассматривал окружающий пейзаж. И он мне не особо нравился. Все какое-то серое, грязное, еще и пасмурно. По сравнению с Лос-Анджелесом, картина не самая приглядная. Начало апреля выдалось морозным, и народ укутан в пальто и плащи. Наверное, самое мое нелюбимое время года — конец марта и начало апреля. Снег уже сошел, а весна толком не наступила. Или просто хандра? Здесь еще жена куксиса на предмет того, что меня долго не будет дома. При этом ее упреки начали переходить границы разумного. Пора вправить нашей королеве мозги. Чего-то меня начали раздражать, просыпающиеся командирские замашки. Но сейчас не до выкрутасов Анны Дмитриевны. Машина подъехала к поселку в районе Одинцова и после сигнала заехала в ворота, быстро открытые неприметным человечком. Внутри внушительного двора стояла тоже Волга но черного цвета, и явно в обычном, а не экспортном исполнении, как у меня. «Заходите, не стесняйтесь», — Алексей Анатольевич произнес знакомый голос. В просторной гостиной за столом сидели мой постоянный куратор и его начальник. Генерал с подполом пили чай с печеньками, являя собой совершенно мирную картину. Только она меня не обманет, уж слишком резко Лешу выдернули навстречу. «Присоединяюсь к ГРУшникам и благодарно киваю» когда мне налили ароматного напитка в фарфоровую чашку. На этот раз меня угостили нормальным чаем, чуть ли не цейлонским. Ну, контора может позволить себе подобную роскошь, в отличие от простого народа. Хотя все это выглядит настолько дико. Чай или хороший кофе в стране считаются мерилом успеха, когда человек имеет к нему доступ. Не будем о грустном, у меня других забот хватает. Мы же просили вас прекратить любую активность, но почему-то вы просто изменили тактику и начали атаку извне. При этом неплохо поработали и внутри страны. Нарушил молчание генерал. К чему все эти скандалы, сопровождающие ваш фильм? А еще советским делегациям не дают прохода на Западе. Посадите бывших эсэсовцев, объявите об этом на весь мир, и к вам не будет никаких вопросов. Со своей стороны я выполняю обещания и не лезу во внутреннюю политику страны. Ну, если у еврейских и правозащитных организаций есть вопросы, а самое главное доказательство, что в СССР спокойно живут тысячи убийц, то отдувайтесь сами. Не скрою, что в этом случае я полностью на их стороне. Однажды мы перестанем вести с вами душеспасительные беседы. В этот раз сделаем вид, что вам поверили. Не меняет тон, ответил генерал. Но сейчас нас больше волнует нефтяной контракт. Вы уверены, что СССР не окажется в проигрыше? Все идет к революции в Иране, и новый нефтяной кризис не за горами. Концерн же настаивает на фиксированной цене на три года, пусть и завышенной. По золоту мы пошли вам на уступки, но здесь речь идет о более крупной сумме. Мне приходится договариваться с Совмином через ГРУ. В золотой сделке советскую сторону представляет Карнаух, с которым работать гораздо легче. С водородным сырьем приходится изображать, что ММКОР работает строго с представителями внешней разведки. А концерн предпочитает вести дела через нашу компанию, поэтому процесс усложняется. Нет, на официальную церемонию подписания договора приедут швейцарцы из Демарко, но приходится использовать дополнительную прокладку. Разведка хочет иметь свою долю и контролирует процесс. В общем, все сложно кратко объяснил, что Советскому Союзу выгоднее долгосрочный контракт, так как спрогнозировать цену на нефть через два года нереально. В нашем же случае Совмин спокойно заложит деньги в бюджет и будет спокойно проводить свою политику. Передаю подполу кожаную папку с целым докладом на эту тему. ГРУшники немного помолчали, попивая чаек. Наверное, мысленно сопоставляли услышанное с выкладками своих аналитиков. Да и сама программа им давно известна, я только добавил деталей. Что касается наших дел, то на следующей неделе к вам приедет человек, надо будет согласовать детали. Как само собой разумеющееся произнес генерал. Будто я его подчиненный. Многие наши финансовые дела связаны с ММКОР. Также нам необходима помощь по африканским делам. Вам сообщат детали и передадут список необходимых Советскому Союзу вещей. Здесь предварительные выкладки, ознакомьтесь на досуге, а бумаги уничтожьте. Беру папку и молча сую ее в портфель. Снова придется оплачивать операции ГРУ и использовать свои связи. При этом мои договоренности с ливанцами разведчики считают чуть ли не предательством. А то, что я буду действовать через них, никого не смущает. Но пока меня особо не трогают, можно потерпеть. Настораживает излишне благообразный настрой собеседников. На самом деле я задал неплохого жара спецслужбам и властям. Ведь тема кормления паразитов сейчас крайне актуальна и расползается по РСФСР как спрут. Остановить процесс уже невозможно. Как вариант можно провести обсуждение в трудовых коллективах, устроить грамотную кампанию в прессе, запудрить людям мозги, необходимостью поднимать экономику всех территорий СССР и кинуть небольшие подачки, улучшив ситуацию со снабжением. Только советская власть не собирается разговаривать со своим народом, потому что она состоит из старых ретроградов и молодых циников. И к советам данные товарищи не имеют никакого отношения. А еще для большинства портократов стало шоком, что начал просыпаться именно русский народ, который принято держать за рабочую бессловесную скотину. Надо еще учитывать шкурный интерес прибалтов, закавказцев и среднеазиатов, живущих на дотации и взамен поддерживающих курс Брежнева. Оттого и паника с нежеланием здраво оценить сложившуюся ситуацию. Но ничего, Леша только начал, а покоя никому не видать. Завтра у нас состоится встреча с представителями Минэнерго и Внешторга. Андрей Геннадьевич будет представлять вашу сторону. Генерал кивнул на улыбающегося куратора. Вечером вам привезут итоги обсуждения и решения, если оно будет принято. Далее все в рабочем порядке, и можете вызвать своих капиталистов на подписание договора. Мы вас больше не задерживаем, товарищ Мещерский. Сажусь в машину и не могу понять, что это было. Лешу указали на его место? Так я особо не возбухаю. Задание можно было передать через того же куратора. Ладно, подумаю об этом, как искупаюсь и нормально поем. Сейчас нет никакого желания вникать в хотелки ГРУ. Лучше почитаю доклад о подготовке съемок сериала, который мне еще в Штатах передал Дино. Когда послышался звук отъезжающей машины, генерал повернулся к своему подчиненному. «Каков наглец! Врет и не краснеет!» «Должен согласиться с твоими утверждениями. Мещерский стал совершенно неуправляемым. Более того, он нас уже ни в грош не ставит, комедию ломает и смотрит презрительно». Что там по активности его агентов? Я потому и настаивал на этой встрече. Вы должны были сами убедиться, что для нас мещерский отрезанный ломоть. Заварив кашу с протестами, он сменил вектор и начал атаку, подключив подконтрольную ему западную прессу. Для страны это не опасно, наоборот. В некотором роде подобная ситуация заставит высшее руководство действовать и принимать какие-то шаги. Режиссер прав в одном, надо решать проблему товарного дефицита, иначе недовольство перейдет в неконтролируемую плоскость. Подполковник сделал глоток чая и продолжил. Что касается его агентуры, то здесь интереснее. Более полугода назад мы заметили странную активность и интенсивные переговоры между ГДР, Вьетнамом и Кубой. Далее произошли интересные события. Кубинцы вдруг приобрели огромный рыболовный флот с перерабатывающими заводами. Вьетнамцы подписали договора с рядом французских, западногерманских и итальянских концернов на открытие совместных предприятий. А восточные немцы получили огромный контракт в Южной Африке. Несложно предположить, что за этим торчат уши нашего оракула. Тем более, что во всех трех странах были замечены его люди. В чем смысл подобных действий? Ведь идет прямая помощь коммунистическим государствам, являющимися надежными союзниками СССР. «Мы думаем, что режиссер хочет отторгнуть данные страны от излишней опеки Советского Союза. Вы же знаете, что в наших взаимоотношениях не все так гладко, особенно с Кубой», — ответил куратор. И как бы Мещерский не изображал из себя бессеребренника, он на всем зарабатывает деньги. Если не напрямую, то устанавливает влияние своего концерна. Ведь даже экономика Советского Союза начинает постепенно зависеть от экспорта углеводородов а в немецко-швейцарской компании у него доля. И стратегию этого гиганта в отношении СССР определяет именно Алексей. Да и в Африке мы сильно от него зависим, так как тамошние режимы или куплены на корню нашим дельцом, либо находятся с ним в Союзе. Недавняя поездка Мещерского в ЮАР и последующие тройственные переговоры в Швейцарии – тому яркий пример. Убедить фашистов идти на уступки и еще и согласовать совместные действия с коммунистами – крайне сложная задача. Подведем итог. Наш мальчик продолжает играть в большую политику и не собирается останавливаться. Более того, он считает, что именно его план самый верный и перестал обращать внимание на наше мнение. Проблемы, которые возникнут у СССР из-за его шагов, Мещерского не волнуют. «Примерно так, товарищ генерал», — подтвердил подполковник. «И с каждым месяцем ситуация ухудшается». Уже сейчас режиссер сосредоточил в своих руках рычаги давления на десятки стран. А если он и его компаньоны договорятся с англоамериканцами, к чему все идет, то сложно прогнозировать последствия, которые ждут СССР. Может пора решать вопрос с Мещерским кардинально? Допив остывший чай, генерал некоторое время смотрел на ходики, висящие на стене, и наконец произнес. Этот вопрос даже не обсуждается, но пока не время. Операция «Приемник» в самом разгаре. Да и мы еще не полностью укрепили свои позиции в ММКор и Global Network. Терять такие активы из-за спешки или личной неприязни неприемлемо. Ждем и продолжаем работу с женой режиссера.